А ещё лучше. Напротив палаты и ждать. Ждать. Вот только был бы от этого хоть какой-нибудь толк. Саша вздрогнул и прислушался к ощущениям собственного организма, пообновлению работавшего как часы. "Уж Кате донорской почки нужна", сказали бы ж. "Катя и всё с ней связанное для него было" во-первых, а во-вторых, в последнее время ему решительно не нравился Сережа Плищев. со смертью по гонам происходило нечто не менее таинственное, чем с Катей, хотя и совсем в другом духе. Вот уже несколько дней Сергей Петрович был ужасно корректен, предупредителен и задумчив. Сколько Саша знал шефа, подобное с ним до сих пор не приключалось, только когда от него в очередной раз навсегда уходила супруга. Но теперь блещая фраза два в день звонил людьми ли по телефону, блестя при этом глазами, как влюблённый мальчишка, и рубашкин одевал исключительно голубые, причём каждый день свежий. А на сотрудников думал, что никто не заметит. Поглядывал так, словно потихоньку с ними прощался. Какие выводы из этого следовало сделать? Если бы Саша мог сейчас думать в полную силу, он бы выводы, наверное, сделал. И не исключено даже, что правильные. Но что поделайшь? Ни о чем, кроме Кати и ее не выясненной болезни. Он был сейчас не способен. И вообще трагическая любовь, да притом не первый год для щиса умственных способностей, как известно, человеку не прибавляет. Надежда Борисовна открыла дверь, и Шушуня вылетел в прихожую с радостным криком: "Дядь Саша, а я стих творения счинил сам, честное слово! Тихо, Шурочка!" Воспешно одернула его бабушка: "Нельзя кричать, мама болеет." Саша подхватил тёску, и чужой сын привычно устроился у него на руке. В это время дня ему вообще полагалось быть в детском саду, но шея у Шуш у неё была обвязана тёплым платком, не иначе простыл. Мало хорошего и само по себе, и ещё потому, что у Саши имелся к Надежде Борисовне разговор, при котором мальчик совсем ни к чему был присутствовать. Емандир группы захвата слегка подкинул тёску на локте, от чего тот счастливо засмеялся и обхватил его руками за шею. "Какое ж творение?" спросил Саш очень таинственным шёпотом. "Про дракона и муську?" тоже шёпотом ответил Шушуня. "Драко шапёс, а муська кот, и совсем не наоборот". Саша свёл брови. глубоко задумавшись над услышанным, стихи замечательные, сказал он затем. Только в одном месте мне показалось. Шушуни смотрел на него в полном отчаянии. Пятилетним поэтом всегда кажется, что строчка, ведущаяся на ум, есть самый прекрасный и окончательный вариант, лучше которого придумать уж ничего невозможно. На счет того, что... Муська кот, сказал Саша. Если бы она была котом, она Тимофею была бы не мамой, а папой. Мы -то с тобой знаем, что к чему, но другие и могут и не понять. С этой логикой было трудно поспорить. Шушуня глубоко задумался и обречённо спросил: "А как лучше?" Если Лыскутков что-нибудь понимал, малыш был близок к слезам. Вот щас, дядя Саша, прямо с ходу скажет стихорение. И, конечно, оно будет гораздо лучше того, который он целый день вчера сочинял. Потому что у взрослых всегда получается лучше, и они наравятся сделать всё за тебя, чтобы ты сразу увидел, как надо. Потому что они давно позабыли, какое это блаженство, когда что-то впервые сообразишь или сделаешь сам. Да, братишка, так на скидку не знаю.